Глава тридцать четвертая Старая лис склонилась над каменным порогом, натачивая о него нож с деревянной ручкой. Нож был такой старый, что половина его лезвия стерлась от многолетнего затачивания. Во время работы старуха напевала низким грудным голосом, он постарчески вибрировал, и все же лис не сбивалась с мелодии стала она бутоном розой в лесу у реки а он стал шмелем пушистым целовал ее лепестки тогда она стала зайцем бежала по тропке прямой а он стал гончей собакой и зайца принес домой на порог опустилась тень и лис подняла голову вот и она — Вот и я знала, что ты придешь! — старуха продолжала точить нож о порог. — А где эта миленькая девчушка? Разве ты нынче не привела ее ко мне? Мэги перешагнула через хозяйку и пошла заваривать чай. — Я потеряла ее! Я потеряла обоих моих детей! Лис перестала точить нож. «Потеряла? О чем это ты толкуешь?» Мэги прикусила губу и рассказала о последствиях судебного дела. «Ну...» — протянула Лиз. «Разве это называется потеряла? У меня прям сердце упало, когда ты сказала, что потеряла их. Я уж думала, они умерли. Знай...» «Никто и ничто не потеряны, пока они живы!» «Я хочу вернуть их, лис!» «Ну так и вернешь, если, конечно, не будешь об этом скулить!» «Вы мне поможете?» «Еще чего!» «Но, лис, вам ведь это по плечу! Вы могли бы мне помочь вернуть моих детей?» «Я ж тебе сказала нет!» «Мне известно, что ты задумала, и я тут вовсе ни при чем!» «Но вот что я тебе скажу. Выбрось это из головы!» «Но вы же не знаете, что у меня на уме!» «Зачем говорите, что знаете?» Старая лис распрямила сгорбленную спину и махнула ножом в сторону Мэгги. «Я знаю больше, чем ты думаешь!» «И ты это запомни! Больше, чем ты думаешь!» Я знаю, что ты сотворила со своим муженьком и его полюбовницей. Что? Удивляешься, да? Небось, думаешь, что очень умная. Но это пускай, в конце концов, это даже справедливо. Справедливо! Но вот то другое неверный путь. В общем, я тебя предупредила, и больше об этом ни слова, но ты запомни! Мэгги отвернулась. С одной стороны, ее удивляла осведомленность Лиса о ее действиях, а с другой, она всегда признавала, что старуха куда прозорливее ее самой. — Ты запомнила? — спросила Лис. — Да, — ответила Мэгги тоном угрюмой школьницы. — Хорошо. А теперь возьми мое пальто и пойдем в поля проветримся. Я не хочу, чтобы ты несла ко мне в дом все то, что сейчас у тебя на душе. Это совсем не по мне. Они пошли по полю вдоль куцей рощи. Старая Колли трусила перед ними. Весна не за горами, — сказала лис. Чуешь? Да, она уже в воздухе. Не в воздухе, в земле в растущей траве, вот чем пахнет. Ну что, теперь тебе полегчало? Да, мне уже лучше. Пусть выветрится то, что у тебя за плечом. Старуха показала палкой на растение с желтым цветком, похожим на одуванчик. — Мать и мачеха! Так рано я еще не видела мать и мачеху, погода меняется нарви мне чуток. Хорошо для легких. От кашля. Очень хорошо. Мэгги нагнулась и вырвала мать и с корнем. — Что вам известно о том, как менять обличие? — Тьфу! — оборвала ее Лис. Старуха по-прежнему терпеть не могла, когда о таких вещах упоминали в открытую. Мэгги оставила это без внимания. — Мой дневник тот, о котором я вам говорила. В нем это упоминается. Там сказано, ну, в общем, что это путь к подлинной силе. Это правда?» Старуха шла дальше, поджав губы. «Я имею в виду, а вы это когда-нибудь пробовали?» Лис остановилась. «Да хоть бы и пробовала. Нечто я тебе скажу!» И, может, отстанешь уже со своими вопросами? Но почему? Я не знаю, кому ты об этом расскажешь. Может, все разболтаешь, откуда мне знать, а? Послушайте, лис, все это время я приходила к вам и ни слова никому не сказала. Если вы знаете хотя бы половину того, что по вашим словам знаете, то уж это должно быть вам известно. Лис усмехнулась себе под нос и махнула палкой в сторону деревянного приступка у изгороди. « Пойдем-ка вон туда? По дороге соберешь для меня немного хвороста. Мэги уже привыкла к тому, что Лис использовала ее на этих прогулках в качестве вьючного животного, и это не вызывало у нее возражений. Она подняла несколько веток, И сунула их под мышку. «Нет, нет, нет!» — сказала старуха. «Ты до сих пор не знаешь, какой хворост надо собирать. Этот не будет гореть. Так, кто знает, должна разбираться в таких вещах. Вот послушай, дуб тебя согреет снова, Веток набери сухих. Очень сладок дух сосновый, Много искорок лихих». Быстро береста сгорает, а каштан чадит едва. Вот боярышник пылает. Срежь их, как падет листва. Падуб мигом разгорится, можно срезать молодым. Вязы тлеют, как трепица, нет огня, один лишь дым. Ты слушаешь? Да, лис. Нет, не слушаешь. «Ты думаешь, все это забава?» «Ты не слушаешь!» Лис прислонилась к изгороди, а Мэгги поднялась на приступок, и они какое-то время постояли молча. Потом старуха сказала что-то, чего Мэгги не поняла. «Я думала, как мне все это тебе рассказать?» «Я даже думала...» что смогу передать тебе мою строчку, когда придет мой час. А он уже не за горами. Но я не знаю, девонька. Ты какая-то жесткая в последнее время. Сегодня ты натянута, как тетива. Так что я не знаю. Лис отвернулась и уставилась на деревья. «Но я только хотела спросить», — начала Мэгги, — «возможно ли это изменить обличие?» «Спросить, пытались ли вы когда-нибудь...» Она осеклась, потому что теперь не слушала старуха. Она разглядывала черного дрозда, сидевшего на ветке вяза не более чем в шести футах от них. Птица была совершенно неподвижна. Ее перья гладкие и черные, а клюв ярко-оранжевый. Склонив голову набок, бок, она встретилась глазами с лис. А может, это умный взгляд старухи приковал к себе светлый взгляд птицы? Слова оказались не нужны. Теперь у Мэгги был ответ. В свое время старая лис меняла обличье. Она знала способ и обладала мудростью трансцендентного опыта. Она пробовала огонь много-много раз. Дрозд улетел. — Выбрось это из головы, — сказала лис, — и сосредоточься на своих детях. Я уж боюсь, не бросаешь ли ты тени на них, кто знает. Может, и лучше, если ты какое-то время не будешь с ними видеться, но если ты и впрямь хочешь их вернуть, то пойди и поговори с ним, поговори. Это и есть правильный способ. Люди должны разговаривать. Старуха направилась дальше, не обернувшись, проверить, идет ли за ней Мэгги. Аплелас чуть позади. Они забрались на некрутой склон холма, и Лис, по-видимому, погрузилась в глубокие раздумья. — Приходи ко мне в субботу утром, — изрекла она наконец. — И я так и быть, дам тебе то, что нужно, чтобы изменить обличье. — А детей привести, Оставь их там, где они сейчас. — Я думала, вы хотели видеть Эми, а я говорю, нет! Мэгги не спорила.